Глава девятая 1927 год, август, шестнадцатая, Париж «Ваше высочество!» — произнёс Гучков, подсаживаясь к столику «Императорское! Да будет вам!» — махнул он рукой «Империи больше нет! Чего ворошить было? Да и Александр Михайлович!» «Вам с этого титула какой прок? Вы — личность, сильная и значимая, безотносительно происхождения. Если бы я вас не знал столько лет, то подумал бы, что вы хотите меня уязвить». Поиграв желваками, произнес его собеседник, широко известный под семейным прозвищем Сандро. «Может, я и грубоват, но честен. За это и ценю». «Вы, полагаю, хотели встретиться из-за всего этого скандала?» «Именно. В РОВС сильнейшее брожение. Уже случились две дуэли, и один бог знает, сколько еще их произойдет». «Дурная голова рукам покоя не дает», — усмехнулся Гучков, «прекрасно понимая, каково это, ибо сам был таким же, имея за плечами четыре дуэли». Лучше бы англичан вызывали. Чего они, дурни, промеж себя режутся? Стреляются. Да, да. Осталось только начать разыгрывать русскую рулетку с помощью пистолета. Это было бы на том же уровне здравомыслия. Вы такого невысокого мнения о них? А вы разве не понимаете, что произошло? Что? У нас, судя по всему, народился достойный наследник Бисмарка. Так суметь взбаламутить европейское болото — это только покойный оттомок Вы про этого румына? Ох, оставьте! Или мне прикажете вас считать немцем? У вас ведь русской крови сколько процентов? Капля на ведро? Разве это обстоятельство делает вас меньшим русским? Так вы считаете его русским? Я считаю, что он действует в интересах России. Все остальное не имеет никакого значения. Я, знаете ли, в черносотенных отрядах никогда не состоял. Если уж на то пошло, то я тоже русский, лишь наполовину». Сандро замолчал. «Я вас обидел? Вы сегодня удивительно несносны. Вы читали то первое послание Муссолини?» «Разумеется. Догадались, чьих это рук дело?» «Вы полагаете, я сопоставил его со старыми выступлениями Муссолини. И вы знаете, ничего общего. Он никогда не выбирал такую стратегию доводов и аргументаций. Тогда меня озарила догадка, и я запросил у знакомых стенограммы выступлений Фрунзе, какие имелись» и его публичные статьи. И вы знаете, сомнений у меня не осталось никаких в авторстве того, что наш маленький Дуча разместил от своего имени. Странно. Перед съездом партии он называл Российскую императорскую армию худшей армией мировой войны. А тут — лучшая среди союзников. Он достойный наследник Бисмарка и говорит каждому то, что тот должен услышать. Внутри страны он занимается борьбой за власть, и ему без всякого сомнения требовалось напугать этих людей, чтобы получить большее финансирование и большее влияние. А здесь усилить эффект от внешнеполитических требований и выставить Россию стороной, которая взяла на себя основную тяжесть войны, но обманом лишена своей доли от победы. А на самом деле... Бог весть. Мне кажется, что Михаил Васильевич в обоих случаях не лукавил. Немцы, если бы Россия не выступила в союзе с Францией, разбили бы ее в пух и прах, повторив успех 1870-1871 годов. И никто не знает, чем бы это закончилось. Так что лишать Россию доли — наглости и кощунство. И тут он без всякого сомнения прав. Равно как и в том, что наши воины не слишком блистали на полях сражений. Да, храбрые, но... Им не хватило боеприпасов. И это тоже. Но как объяснить катастрофу 1914 года, когда они были разбиты совершенно дурным образом в Пруссии, а 1916 год с его великим брусиловским прорывом который, как я слышал, ни брусиловский, ни прорыв и в целом не имел никакого стратегического значения. И поэтому он начал делать все эти водопроводные трубы. Скривившись, фыркнул Александр Михайлович. — У меня есть надежный человек там, — мотнул Гучков головой. И вот он принимал участие в государственных испытаниях карабина. Лично из него стрелял. И он уверял меня в письме, что карабин честно прошел весь комплекс испытаний и вооружения по праву. На дистанциях до 500 метров он на голову превосходит нашу старую добрую винтовку. «Серьезно?» — с нескрываемым скепсисом спросил Сандро. «У меня нет оснований считать, что этот человек меня обманывает». Во всяком случае, везде, где я мог его проверить, он оказывался правдив. А этот ужасный Шоша? Новый пулемет только основан на полимёте Шоша. И да, он тоже прошел полный цикл испытаний. И на дистанциях до 500 метров неплох. Стоит как в литой при стрельбе, больше не прыгает. И почти не имеет задержек. А учитывая, что он, как и тот, «Водопроводный карабин крайне дешев» — это аргумент. Мне во все это как-то не верится. Практика — единственный критерий истины. Фрунзе сам об этом регулярно говорит. Нам остается только подождать Первой войны, в которой эти водопроводные трубы будут использоваться, и посмотреть на то, как они себя там покажут. Война... Мне кажется, она в ближайшие годы невозможна. Большая — да, но локальные конфликты неизбежны. Во всяком случае, теперь, после провокации Фрунзе. Или вы думаете, что англичане это оставят без ответа? Польша. Без всякого сомнения. Сейчас в определенных кругах бытует мнение, что если немного помочь Польше современными видами вооружений, то она легко раздавит Союз. Могу делать ставки, что в ближайшие год два поляки что-нибудь предпримут, дабы забрать себе Белоруссию и Украину. В той или иной форме. И мало этих повстанцев, что у них злодействуют. Повстанцы сильны тылами. А кто их поддерживает? СССР и Германия. Причем, как мне шепнули на ушко, их базы отдыха и подготовки находятся именно что у советов так что занятие всей украины позволило бы решить этот вопрос возрождение речи посполитой я слышал об их проектах но как по мне все это чушь в лондоне так не считают да и в руководящих кругах франции Нынешнее стремительное сближение СССР и Германии выглядит очень угрожающе. Между ними нужна крепкая прокладка, способная отгородить их друг от друга. И такая химера вполне устраивает многих, в том числе из-за своей рыхлости. Так что, когда в ней отпадет надобность, ее можно раздолбить на маленькие гордые независимые государства. Но... даже не знаю. Оценки слишком оптимистичны. Если Польша нанесет военное поражение с СССР, то вполне реальны. Армия Советов сейчас мала как никогда. Идет ее модернизация и обновление. Много недовольных. В общем, если не в ближайшее время нападать, то потом будет поздно. Так что я к этим слухам отношусь очень серьезно. Вы думаете справиться? Вот и посмотрим. Признаться, я сам путаюсь в ожиданиях. Слишком противоречивые сведения до меня доходят. Кто-то хвалит реформы Фрунзе, кто-то считает, что таким образом он разрушает победоносную армию, кто-то открыто его называет дураком и прожектором. Ясности нет. Идея же, по сути, профессиональной армии которую он создает в Союзе, популярна и во Франции, так что развел руками Гучков. «Вы, смотрю, больше не ждете военного переворота?» «Так он уже произошел. И сейчас от Фрунзе зависит, станет он диктатором или нет. Но он, видимо, пошел по другому пути, хотя все может измениться в любой момент. Всей полноты сведений о внутренней кухне у меня нет, там нужно самому в нее с головой окунуться». И что вы предлагаете? Сейчас много кто говорит, что пора действовать, только как? Это очень странный совет от меня, но я предлагаю подождать и постараться унять горячие головы в РОВС. Сейчас слишком много неопределенности, но нам нужно подготовиться действовать, если в этом появится необходимость. Решительно и быстро она появится?» «Излишне грустно спросил Сандро». «Я, пожалуй, потерял уже всякую надежду». «Почему нет?» «Вряд ли мы сможем вернуть свои позиции, но вернуться и жить в России, почему нет?» «Первый шаг уже сделан. Николай Александрович и его семья признаны жертвами бандитского террора. Борьба против православной церкви прекращена». Да и со многими эмигрантами Фрунзе ведет переписку, агитируя возвращаться. «Мне он не пишет. Значит, пока рано. Но уверен, у всех нас есть шансы. Понятно, что многое не вернуть из былого. Чтобы в такое верить, нужно быть отчаянным мечтателем вроде Краснова. Но даже возможность спокойно закончить свои дни на родине уже дорогого стоит» а если получится, то и послужить ее интересам. Вы оптимист. Отнюдь. Фрунзе уже наводит справки о разных представителях дома Романовых. И даже, как мне шепнули, проводил консультации с Политбюро, дескать, их возвращение и включение в жизнь общества скажется благотворно на международной репутации Союза. Вон, дворяне-то новой власти вполне служат. Да и сам Фрунзе женился на дворянке, что тоже показательно. Понятно, что он за ней целенаправленно не гонялся, но... Не представляю себе Сталина или Троцкого на его месте. А я не представляю, как они там все уживаются. Трудно. Вот я и предлагаю не спешить. Эти горячие головы, что затеяли стреляться друг с дружкой, нужно остудить. Они все еще смогут пригодиться на родине. Ваши слова да богу в уши. Каждый день о том молюсь. Тем временем в Москве происходила не менее интересная встреча. На Медне явилась германская делегация, которую возглавил лично президент Гинденбург с целью обсудить и как-то упорядочить военно-промышленное сотрудничество. В первый день они провели предварительные консультации, чтобы оформить повестку, после чего Фрунзе украл Гинденбурга и утащил его навстречу без галстуков по-русски, то есть в баню. Это было несложно, потому как старик был чертовски заинтересован и сам с глазу на глаз пообщаться с этим русским министром. Понятно, пошли они не вдвоем, а с некоторым окружением, но очень небольшим и исключительно доверенным, которое не станет ничего лишнего болтать. Я вообще удивляюсь этих ваших национал-социалистов. Зачем вы их себе завели? Мне уже сообщили о вашем мнении по этому поводу. Вы его проверили. Принял к сведению. доверяй проверяй Вдруг я вру. «Хотя...» — махнул рукой Фрунзе. «Что?» «Там история дрянь, если дальше рассказывать. Все упирается в войну, в которую наши страны втравили». «Что значит втравили?» «Пауль, вы действительно хотите ворошить это грязное белье? Вы уже не молодой человек, и ваше сердце может не выдержать многих неприятных подробностей». «Вы зря меня недооцениваете». «Тогда извольте». «Ответьте, что было делить Германию и Россию в минувшей войне?» «У наших стран были какие-то неразрешимые личные противоречия?» «Личных нет, но опосредованные были». «Они тоже не были неразрешимыми», — улыбнулся Фрунзе. Однако же наши страны сошлись в тяжелой и, в общем-то, бестолковой войне, в которой проиграли все, кто взял в руки оружие. Я, признаться вас, не понимаю. Россия была выбита из войны через революцию и сепаратный мир, а потом разрушена последующей гражданской войной. Германия также в руинах. Австро-Венгрия развалилась на россыпь лоскутов. Франция в тяжелейшем кризисе и в долгах, как в шелках. Англия там же. У англичан все настолько плохо, что они даже были вынуждены продавливать международные соглашения об ограничении морских вооружений, так как не в состоянии строить новые корабли. Они почти что банкроты. «Так иногда бывает». «В любой войне есть победитель. И в этой он есть. И кто же это? А кто заработал на военных поставках и кредитах?» Гинденбург ненадолго завис, после чего ответил. «США тоже взяли в руки оружие?» «США — это США. Вопрос был в том, кто заработал на этом всем безобразии?» То, что Сенат отправил умирать негров и в дело десятое. Причем, хочу отметить, сделал он это далеко не сразу. И кто же этот выгодоприобретатель? Давайте я зайду немного издалека. Хорошо? Отлично. Вы знаете, что такое ФРС? Достаточно неплохо. Мне несколько раз предлагали что-то подобное устроить в Германии. А знаете кто акционер ФРС? Это так важно? О, это ключевой вопрос. Дело в том, что из порядка 200 тысяч акций, выпущенных при первичном размещении, 65% оказались в руках банкирских домов Старой Европы. Если мои источники не врут, то это семья Ротшильд, Прежде всего, лондонская и берлинская их ветка, парижский дом «Лазарт», итальянский банк «Сиев» и гамбургский дом «Варбург». Вы уверены? Настолько, насколько вообще можно быть уверенным в таких делах. Оставшиеся 35% были разделены между четырьмя банками, которыми владеют дома Моргана и Рокфеллера. «Интересно, но к чему вы это говорите?» «Вы не припомните, кто не так давно выдал Германии кредит для погашения репараций?» «Тот самый, который вы даже в руках подержать не успели!» Гинденбург скрипнул зубами, промолчав. «Не открою вам великой тайны, если скажу, что революцию в России также финансировали!» В частности, Лев Давидович выступал таким расчетным счетом, через который нам поступали деньги из Ситибанк, который контролировал Рокфеллер из финансовых структур Моргана. И вы так легко об этом не говорите. Мы были готовы сотрудничать хоть с дьяволом, чтобы свергнуть ненавистный царизм. Романтическая увлеченность, которая сыграла с нами дурную шутку. «Шутку? Разрушение собственной страны — это трагедия, а не шутка. Это так. Но я не об этом. О процентах». Развязанный Свердловым красный террор привел к обширному ограблению населения. И все эти средства ударно выводились за рубеж. Формально, на нужды мировой революции, фактически. Они оседали в основной своей массе на счетах тех же самых выгодоприобретателей. Львиная доля в финансовых структурах Рокфеллера и Моргана. Напрямую, в виде золота. Хотя был еще вывоз антиквариата, и куда уходили деньги от его продажи, мне точно неизвестно. Или вы думаете, я структуру Коминтерна просто так постарался придушить? Через нее до сих пор продолжали утекать деньги из страны. Это была такая дыра в борту нашего корабля, что и утонуть недолго. Много денег ушло. Намного больше десяти миллиардов рублей с золотом. Точно оценить потери невозможно. Никто ведь толком не вел документацию. Даже после захвата документов Комментарно мы можем только предполагать. У Феликса есть более точные числа, так что могу путать. Но там точно больше десяти миллиардов. В революцию, надо полагать, они вложили сильно меньше. Разумеется. Опять же, точных сведений у меня не было, но вряд ли там было больше пятидесяти миллионов. Потом она уже была на самоокупаемости и платила проценты. «И зачем вы это впряглись?» «Я...» «Потому что хотел утвердить в России общество социальной справедливости. Но я денег был очень далек. Те же, кто все это проворачивал, вряд ли верили в успех революции. Маркс и его последователи не верили в победу революции в России. Страна-то насквозь правая. Как тут левые могут победить?» Но оказалось, что норманы, если будут достаточно организованы и решительны, многое могут завоевать. «Какая дрянь!» «Революцию не делают чистыми руками», — пожал плечами Фрунзе. «Россию воспринимали как ресурс. Завертеть дела, ограбить настолько, насколько можно» а потом заняться нормальной революцией в стране, которая намного лучше для этого подходила, например, в Англии с ее развитым рабочим классом. И вы хотите сказать, что не были к этому причастны? Я об этом вообще узнал совсем недавно. В те годы шутили, что революция держится на еврейских мозгах, латышских стрелках и русских дураках вот я видимо этим дураком и был даром что молдованин и не я один допустим а причем тут германия вы знаете о том что уже упомянутый мною лев давидович троцкий он же бронштейн незадолго до убийства эрцгерцога завез денег изначаю черные руки владимиру гочиновичу думаете что «Это как-то связано?» «За подробностями к Троцкому. Я тут могу лишь предполагать. Потому что никакого резона убивать им Франца не было. Очень глупая выходка. Но убийство было лишь предлогом для начала войны. Разумеется. Вы же я уже называл вам банкирский дом Варбургов, помните?» «Конечно». И вы помните, как Маркс Варбург опубликовал в контролируемых им берлинских газетах информацию, что объявлена мобилизация до того, как Кайзер ее объявил? Разумеется, скандал был знатный. А вы знаете о том, что последовало из этого скандала? История о пропавших телеграммах вам известна? Что за пропавшие телеграммы? Фрунзе грустно улыбнулся и поведал собеседнику, как телеграмма Николаю II, что Германия на самом деле не начинала мобилизацию. Затерялась у министра иностранных дел Сазонова. Но Кайзер подстраховался и дал личную телеграмму Николаю. И тот своим телефонным звонком главе генерального штаба Янушкевичу приказал отменить мобилизацию. Однако ответная телеграмма Николая по какой-то причине не дошла до Кайзера, как и сведения о том, что Россия отменила мобилизацию. И решив, что Николай молчит, поскольку решил воевать, Кайзер таки объявил мобилизацию. «Как вам? Прелестно, не так ли? А вы спрашиваете, какое это все дело имеет германии Гиндербург ничего не ответил, мрачно смотря куда-то в пустоту. Фронзе же тем временем рассказывал ему еще одну интересную историю о том, как войну оказалась втянута Англия. Германия не рвалась ввязываться в войну на два фронта, особенно в условиях вступления в войну Англии, которая бы без всякого сомнения обрезала ей всякое морское снабжение. Такая конфигурация была очевидной глупостью. Кто сам себя добровольно посадит на тотальную блокаду? Так что затевать войну на два фронта Германия была в теории готова, только если Англия гарантированно в нее не вступит. В самой Великобритании и не рвались бой, предпочитая выждать и постараться срубить проценты от этой драки на материке. Однако Уинстон Черчилль без ведома правительства мобилизовал Гранд Флит, а Герберт Асквит через Холдейна, армию, и отрезал Англии дорогу к отступлению. Причем, что примечательно, перед тем премьер-министр Асквит уверял Вильгельма в своем миролюбии и нежелании Великобритании воевать. Гиндербург молча слушал, поскрипывая зубами. И вот теперь мы получаем прекрасную картинку. Германия и Россия в руинах и долгах, потеряв многие свои территории. Австро-Венгрии вообще больше нет. На ее месте горстка голодных оборванцев-лиметрофов. Франция и Англия надорвали свои экономики и в долгах. В чьих это интересах? Кто выгодоприобретатель? — Твари! — процедил Гинденбург. Столько миллионов людей положить. А теперь вернемся к тому, с чего начали. К национал-социалистам. Я вам очень настоятельно советую проверить мои слова. Но это даже не так и важно. Намного важнее то, кто финансирует этих прекрасных ребят. Они же? Да, насколько я знаю. Цель... Развязать новую войну и вогнать всю старую Европу в полноценное долговое рабство. Одной войны им не хватило. Для чего им нужны боевые хомячки? Германия жаждет реванша. Ее легко поманить опасной утопией, сулящей простые ответы на сложные вопросы. Гинденбург промолчал. Кто из нас выиграл от минувшей войны? Германия? Россия? Ну или ладно, СССР? «Кто? Что?» И сейчас начинает нагнетаться новый виток конфликта. Крики этих безумцев настолько абсурдны, насколько это только возможно. Потому что добрая треть Германии — это славяне, германизированные, причем самый, что ни на есть, хартленд Бранденбург, Пруссия, Померания, Мекленбург и Силезия. Да и Шлезвин Гольдштейн, по сути. С кем они собрались воевать за жизненное пространство? Со своим же народом, только говорящим на другом языке? Незадолго до своей смерти там, в 21 веке, Фрунзе обратил внимание на то, как ловко этот самый финансовый интернационал стравливал народы. Ну и копнул а потом ужаснулся тому, насколько масштабной была эта игра в плане долгового порабощения и ограбления. Понятно, в 1927 году они были еще далеко не так могущественны. Но очнувшись тут, он не терзался иллюзиями, прекрасно понимая, с кем ему придется столкнуться, если выживет. Каждый раз, посещая ту же Германию в 21 веке, он недоумевал, Где те бравые ребята, что, встав плечом к плечу и опустив пики, молча шли на пушки? Куда исчезли те настоящие европейские ценности, подмененные маргинальным ракобесием фриков и каким-то кошмарным количеством долгов на всех уровнях? Это ужасно. Это пугало. Это вгоняло в печаль. По этой же причине он испытывал некоторый пиетет к Сталину, формально своему системному врагу в борьбе за власть. Он мог его уже убить много раз самыми разнообразными способами, но не решался. Просто из уважения к священнику-недоучке, который, не имея ни образования, ни подготовки, сумел на время обломать этих злодеев хотя бы локально. Да, грубый бестолково, да, наломав такое количество дров, что неизвестно, хуже он сделал или лучше. Но он это сделал на одном только природном, прямо-таки зверином чутье и таланте. Он хотел бы, чтобы Иосиф стал его соратником, но... Не видел никаких возможностей из-за стремления того к единоличной, как можно более полной власти. Впрочем, это неважно. Сейчас он ломал мозг Гинденбургу, рассчитывая на то, что тот сумеет донести озвученные мысли до ассоциированной с ним военно-промышленной аристократии, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, ну и заодно сделает прививку Германии от национал-социализма, во всяком случае, на время. И вроде как делал свое дело успешно. Старик вон какой мрачный сидел. Чтобы окончательно его добить, Михаил Васильевич перешел к 1918 году, а точнее к тому, как так получилось, что Германия, технически выигрывая войну, оказалась проигравшей стороной, опять же вывалив ему массу интересных нюансов, связанных с упомянутыми ранее банкирскими домами.